Второе. С чего вы взяли, что Ленин ⁇ германский шпион? То есть, разве Ленин был шпионом? Семен Панчиков даже растерялся. Таких вещей не знать. Азы, можно сказать, отечественной истории. Помилуйте, но хоть что-то вы читали? Нельзя же вот так. Вы что, совсем ничего не знаете? Как раз очень интересуюсь. Стало быть... Слышали о том, как Ленина везли из эмиграции в специальном поезде, в пломбированном вагоне, прямо в Россию на Финляндский вокзал. Наверняка слышали, как готовили эту акцию с помощью немецких спецслужб, как снабжали партию большевиков германскими марками, миллионы кайзеровские. Про это подробно написано. Где написано? Опять-таки, Семен Семенович опешил. В самом деле, где написано о том, что земля круглая? Факт известный, а источники где? В раз и не сообразишь. В учебнике географии, наверное, рассказано, для школьников младших классов. В учебнике истории, полагаю, про эту аферу подробно написано, или непременно будет написано, когда, наконец, раскроют все тайны большевистского переворота. А вы сами где эти сведения прочли? И правда, где? Где-то про заговор большевиков было убедительно изложено. Семен Семенович стал вспоминать. Статья была опубликована в газете «Аргументы и факты», кажется, году в 93-м. И название статьи он вспомнил. Называлась она «Немецкое золото пролетарской революции». Ах, нет, нет, то была газета совершенно секретно. Газету «Аргументы и факты» выписывала теща, А вот, совершенно секретно, выписал он сам. В газете в те годы давали сенсационное разоблачение. Газету доставляли в Нью-Йорк, где в то время жил Семен Семёнович, И иммигранты радовались каждой странице. Наконец-то! Заголовок, помнится, шел через всю страницу. Еще фотография лысого Ленина. Хитрый прищур германского шпиона. Панчиков даже вспомнил день, когда они с женой читали статью. Он позвал Светлану, а та как раз, вот бывают совпадения, читала подборку смешных анекдотов про Ленина, и они склонились лоб в лоб над газетой, ахнули в один голос. Вот оно как, оказывается. Нет, ну вы подумайте, Ларчик-то просто открывался. Впрочем, ссылаться на газету не солидно. Это при советской власти оболваненные массы ссылались на мнение правды. Про это всем давно известно. А откуда известно? Помог сосед по столу, тот что слева, вмешался в разговор. Подробно описано у Солженицына в августе 14-го. Изложена вся интрига. Был такой авантюрист Парвус, настоящее имя Израиль Гельфанд. Это Парвус организовал контакты Ленина с германскими спецслужбами. А зачем? Ненавидел Россию. С финансистом Парвусом Ленин держал связь в эмиграции. Именно через Парвуса немцы снабжали деньгами большевиков, а самого Ленина в пломбированном вагоне привезли в Петроград. Вот именно. Как же Семен Семенович сразу не вспомнил про книгу Солженицына фрагменты эпопеи «Красное колесо». Вот где факты подробно изложены. Вы август 14 откройте, ликвидируйте пробелы». «А вдруг Солженицын наврал?» «Как это «наврал»?» «Вы сказали «наврал»?» Две пары глаз широко раскрылись. Давно не обвиняли Александра Исаевича Солженицына во вранье. Прошли, слава богу, те времена, когда преследовали в России свободное слово. «Мог и наврать», — сказал их собеседник и пояснил. «Все-таки художественная литература. Вымысел». «Знаете...» Солженицына уже пытались улечить в клевете. Посадили в лагерь, выслали из страны, запрещали книги. Может, довольно? Кто мог подумать, что придется снова защищать Солженицына от обвинений? А пришлось. Словно не было бурных двадцати лет борьбы за демократию, словно не было разоблачений коммунистической катастрофы. Панчиков и его сосед испытали понятное всякому русскому интеллигенту волнение так волновались мы, идя на баррикады свободы в девяносто первом, так нервничали мы в семидесятых, пряча под подушку томик, изданный за бугром. Кто же не помнит, это бодрящее чувство опасности. Засыпаешь под утро, а по духам греется запрещенная литература. И, встречаясь в гостях с такими же, как ты, инакомыслящими, повторяешь как пароль заветные слова. «Авторханов», «Имка Пресс», Посев не те уже времена, но вот как оказалось и на ужине во французском посольстве, можно снова оказаться на передовой идеологического фронта. Словно не стол с закусками, отделял их от собеседника, но баррикада. Те, что были по одну сторону баррикады, обменялись рукопожатием. Семен Панчиков, предприниматель. Наслышан о вас, большое дело делаете, Семен. Евгений Чечерин, адвокат. Узнал по фотографиям, Евгений. Вот кого вам сегодня довелось защищать. С радостью принимаю такого клиента. Посмеялись, чокнулись маленькими рюмками Сотерна. Вспомнили об оппоненте, взглянули на спорщика. Напротив них сидел невзрачный человек. Редкие серые волосы, почти лысый череп, водянисто-серые глаза, тонкогубый рот. И пиджачок у него был серый, неудачного покроя, и галстук серенький. Одним словом, неброская внешность, как у шпионов в фильмах про войну. Познакомишься, и через минуту забудешь, как выглядит. Не узнаешь, если снова встретишь. Они бы никогда и не обратили на него внимания, если бы не эта дикая реплика. Стоило Панчикову, между прочим, упомянуть о германском агенте Ульянове Ленине, и человечек в сером пиджаке встрял с вопросом. «Ах, Россия! Сама не знает своей истории! А ведь третье тысячелетие на дворе, милый. Пора бы знать, что к чему!» «Дело сдано в архив», — сказал адвокат, подводя итог спору. «Как угораздило о Ленине вспомнить!» «Сам не знаю», — сказал Панчиков. Наваждение. «Призрак бродит по Европе», — сказал адвокат весело. «А пора бы ему на покой». И в самом деле, — подумал Панчиков, — прежнюю жизнь вспомнить трудно. Некогда брели по унылым улицам унылые серые люди, только транспаранты были красные. Не то теперь. Панчиков обвел глазами зал посольского особняка. Яркая комната приняла столь же ярких гостей. Каждый был особенный, и одет всякий гость был своеобразно. Некогда поэт Мандельштам — сетовал на то, что является человеком эпохи москва швии и на нем топорщится пиджак, ну, как на этом вот сером человечке. Нынешняя эпоха представлена совсем иной фирмой. Даже правительственные чиновники, среди гостей их было достаточно, не носят в наши дни скучные костюмы, но одеваются у лучших портных планеты. Что говорить о людях творческих? О кинозвездах, архитекторах, адвокатах. Адвокат чечирин например, был облачен в зеленый приталенный пиджак, рубаху в тонкую красную полоску, на шею повязал малиновую бабочку, и малиновый же платок высовывался из нагрудного кармана пиджака. Сочетание цветов смелое, но изысканное. Архитектор Кондаков украсил себя широкими цветными подтяжками. Одна подтяжка лиловая, а другая розовая. Вот его уж точно ни с кем не спутаешь. Личность. Лидер оппозиции господин Пиганов, спортивный мужчина, был облачен в строгий костюм цвета крем-брюле, но упаковал свои ноги в остроносые ботинки желтого цвета. Подумать только, желтые ботинки. Но оппозиционер мог себе такое позволить. Директор радиостанции «Эхо Москвы» отличался от прочих гостей тем, что принципиально не носил пиджака. Он гулял по залу в просторной клетчатой рубахе на выпуск. Вроде бы прием у посла, галстук положен, а он вот так, запросто. И всякий, едва взглянув на него, понимал, что человек это оригинальный, с собственным стилем в жизни. Директор музея «Эрмитаж», академик, и педант. Вон он в глубине зала фуагра кушает. Носил поверх пиджака длинный белый шарф, наброшенный на плечи. Казалось бы, в комнате тепло, к чему шарф, ведь академик не лыжник. Так бы подумал иной невежественный человек. Но дело в том, что таким вот оригинальным штрихом — белый шарф или рубашка в крупную клетку — состоявшийся индивид отделял себя от толпы. Каждый был здесь уникальной личностью и туалеты подчеркивали это обстоятельство. «Серость недолговечна. Мы это знаем теперь, похоронив коммунизм и уравниловку. Однако почему мы вспоминаем Ленина? Призрак бродит по Европе, как точно сказано. «Вампир жив», — пошутил Чечерин, — «ночами ищет жертву». «Напрасно смеетесь». Панчиков глазами указал на своего недавнего собеседника, бледного, словно кровь из него вампир высосал. Панчиков даже вообразил себе сцену, как мертвый Ленин, восставший из склепа, кусает граждан в шею и сосет кровь. Вампиры существуют. Серый, похожий на вампира человек, скривился и опрокинув себя рюмку Сатерна вероятно ждал что это крепкий напиток и бледное лицо его выразило недоумение он не опасен он просто вульгарный провинциал подумал панчиков как вы сюда попали вопрос вертелся на языке но задать такой вопрос панчиков щел невежливым спросил иначе что вас привело на сегодняшнюю встречу позвали и серый человек махнул рукой в ту сторону, где чиновники Министерства иностранных дел поднимали тосты. Панчиков оценил ситуацию. Вероятно, столичный чиновник захватил с собой коллегу из провинции, решил показать дикарю шик метрополии. Вернется дикарь в Тмутаракань таракань, на год рассказов хватит. В таком месте отужинал. А вот посол напрасно разрешает приводить дикарей на приемы. Панчиков поискал глазами посла. Надо будет высказать претензию. Посол встретился глазами с Панчиковым. Растерянно развел руками, мол, виноват. Панчиков покачал головой. Дескать, устроили тут проходной двор. — Надеюсь, вам здешняя еда понравится, — сказал Панчиков провинциалу и добавил. — Вижу, любите сотерн. Серый человек подозрительно посмотрел на свою рюмку. — Сотерн? Так вино называется. Вкусное. И вампир протянул рюмку официанту. Еще налейте, а?